Лесная спальня. У меня не было с собой никакого снаряжения для того, чтобы спать в диком лесу. Анастасия уложила меня в берлоге землянки. Когда я проснулся, было ощущение блаженства и уюта, словно лежал на великолепной, удобной постели. Берлога была просторной, услана мелкими пушистыми веточками кедра, сухой травой, заполняющими окружающее пространство приятным ароматом. потягиваясь я раскинулся и коснулся одной рукой пушистой шкуры и отметил, что Анастасия каким-то образом охотится. Я подвинулся к шкуре поближе, прижавшись спиной к теплу, и решил еще подремать. Анастасия стояла у входа в берлогу и, увидев, что я проснулся, сразу сказала — «Только, пожалуйста, не пугайся!» Потом похлопала в ладоши, и шкура, с ужасом я понял, это была не шкура, из берлоги осторожно стал вырезать медведь. Получив одобрительный шлепок Анастасии, ушел. Оказалось, что она положила у моего изголовья сонной травы и заставила медведя лежать рядом со мной, чтобы мне не было холодно. Сама, свернувшись калачиком, спала у входа снаружи. — Да как же ты могла сотворить такое, Анастасия? Он же мог задрать меня или придавить. — Это не он, а она. Медведица — это. — Она тебе ничего плохого сделать не могла, — ответила Анастасия. Она очень послушная. Ей большое удовольствие доставляет задания получать и выполнять их. Она даже не шевелилась всю ночь. Носом своим мне в ноги уткнулась и замерла в блаженстве, Только вздрагивала немножко, когда ты во сне руки разбрасывал и хлопал ее по спине.